Глава тридцать В помятом котелке булькала зайчья уха, как назвал свое блюдо Дмитрий. Собирая сухие ветки для костра, я попутно нарвала молодой крапивы и черемши. Все это в мелко нарубленном виде отправилось в почти готовую похлебку. «Вкусно!» — я протянула Клеменцову ложку. Она была у нас одна на двоих, и ели мы по очереди. Дмитрий прищурил один глаз, глядя на меня с веселой улыбкой сюда бы еще сметанки и яиц рубленых. Так в нашем доме подавали бульон, называлось это по-деревенски. К этому еще поджаренный хлеб и шкварки. Когда я был маленьким, то очень это все не любил. Есть меня не заставляли, однако если я не съедал положенные несколько ложек, то не получал десерта. Я рассмеялась. Вы так вкусно рассказываете. Отдайте ложку, буду есть и все это представлять. Дмитрий зачерпнул еще пару раз и вытер ложку листом подорожника отдал ее мне. Сам выудил веткой кусок мяса и вгрызся в него крепкими белыми зубами. Я еще немного поела нашего ароматного супчика, от мяса отказалась. Спасибо, Дмитрий. Сегодня и навсегда вы мой герой. И от ограбления спасли, и от голодной смерти. Кстати, об ограблении. Дмитрий выбросил косточку в кусты и вытер руки. Вы обещали мне, что покажете тот самый ценный артефакт, Мне по роду деятельности безумно интересно на него взглянуть. Стоит ли он вообще таких авантюр и приключений? Я поднялась. Что ж, теперь уж точно придется показать, чтобы вы убедились. Достав королеву, я привычно провела по ней пальцами, словно здороваясь с ней, и протянула фигурку Дмитрию. Он разглядывал ее очень долго и внимательно. На руках Клеменцова сидело несколько крупных комаров, однако он не замечал этого дмитрий касался потемневшего дерева и врезанного в него грубоватого великолепного сапфира потрясающе дмитрий поднял на меня изумленный взгляд я даже представить себе не мог какого же она века не позднее шестнадцатого полагаю это восьмой автоматически ответил я о королеве я знала все что знал миша клеменцов прищурился откуда вы знаете Можно ведь только примерно предположить. Но если и вправду восьмой, ей же не просто нет цены. Знаете, ваш Демидов ради нее по головам бы прошел, не погнушался бы ничем, уверяю вас. Я вздохнула. К счастью, он не знает о ней. Никто не знает, кроме меня, и теперь вот вас. Дмитрий качнул головой. «Благодарю вас за доверие. Надеюсь, что оправдаю его. Вы абсолютно правы, что хотите передать это сокровище в царский музей». Я поступил бы так же. Какое-то время мы еще сидели у костра, говорили о Снежной королеве, обсуждали наш дальнейший путь. Я осторожно, чтобы не сказать лишнего, рассказывала Клеменцову о том, что мне пришлось совершить для того, чтобы оказаться на этой дороге, на пути в Санкт-Петербург. Напомнила ему о той нашей встрече на базаре в Энске. «Постойте, у меня же есть для вас кое-что». Я вскочила и достала из аквояжа, припрятанный в маленьком кармашке тот самый карандаш, который так бесстыдно сперла у него в нашем балагане в стойбище. Что это? Дмитрий, казалось, уже устал удивляться моим сюрпризом. Это ваш карандаш, просто ответила я. Помните, у нас вы работали с картой, я, можно сказать, оставила себе на память этот карандаш. В память о нашей встрече. Простите, ради Бога, и вот «Возвращаю вам его». Клименцов расхохотался. «Помню ли я?» «Да я, если бы и хотел забыть, то не смог. Настолько вы поразили меня тогда своими познаниями, своей необычностью, не говоря уже о вашей причудливой красоте». Он приложил руку к груди и галантно поклонился. Я зарделась, как девчонка на первом свидании. «Так возьмите». Я все еще протягивала ему карандашик. «Нет-нет, оставьте, как есть, на память. Мне будет приятно». Он по-прежнему улыбался мне, но и чуть иначе, как будто тоже немного смущенный и взволновано. Я вот думаю, поспешил я сменить тему. Как же я в итоге попаду на прием к его величеству? У меня была вся надежда на графа, а теперь Дмитрий задумался. А вот вы упомянули вдову Елагину с ее рекомендательным письмом. Почему бы вам не попробовать воспользоваться им? Елагины почтенный древний род. Возможно, фамилия привлечет внимание Марии Федоровны. Кстати, она имеет огромное влияние на своего сына. Поговаривают, что она влияет на все его решения. Я махнула рукой, бросьте, где маленькая вдова Елагина и где мать императрица? А той мимолетной встречи она явно забыла тут же. Дмитрий пожал плечами. Во всяком случае, эта возможность у нас есть. Ее непременно нужно использовать. Это, я вам скажу, один из лучших путей. Если бы удалось, было бы прекрасно. Он вытянулся на траве и прикрыл глаза. Я последовала его примеру. Отдохнуть было необходимо, ехать нам предстояло уже через несколько часов, а проспать хотелось сутки. Мне показалось, что Дмитрий разбудил меня через несколько минут. Однако, когда я приподнялась, поняла, что солнце клонится к горизонту. «Сходите к ручью, если хотите умыться, вон туда», — деликатно сказал Дмитрий, седлая лошадей. А через полчаса мы уже мчались по пыльной дороге. Мышцы адски болели, но я терпела, потому что выхода другого не было. На рассвете мы, как и в прошлый раз, свернули в лес. Я отказалась ждать обеда, желая только лишь лечь и спать. Одежда, мои волосы, лицо были покрыты слоем пыли, пыль скрипела на зубах, от нее першила в горле. Как представлю, что еще три недели в таком темпе. Я уже лежал на травке, подложив под голову кулак. Нет, я не жалуюсь. Когда-нибудь и это закончится. Еще и скучать буду по нашей дороге разговором. Вам не обязательно будет скучать, странно ответил Дмитрий. Я взглянул на него. И он быстро продолжил. В столице много развлечений. Когда вы окажетесь в высшем свете, вас это быстро увлечет. Да ничего подобного запальчиво ответила я. Моя жизнь и сфера интереса в другом, как и у вас. Дмитрий сидел рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. Он слегка коснулся моих волос, всего на одну секунду, но от этого сладко забилось сердце, причем где-то в горле. Я другое дело. Оказался на севере не по своей воле. Студенчество у меня было веселое, знаете. Золотые, балованные юноши из хороших семей. веселые и беззаботные. Сочиняли эпиграммы, памфлеты, ставили сатирические пьесы в студенческом театре. Ну и... И, в общем, мне пришлось бежать от доблестного правосудия за границу. Там я жил два года, в Германии и Англии. Но без России не смог. Поэтому я вернулся и вскоре был арестован, сослан в Сибирь. Там уже увлекся географией, исследованиями. Возвращаться в столицу не захотел. Обрел малую родину и жизненный путь. Я слушал его, как зачарованное. В целом я все это знала, но слышать историю Дмитрия Клеменцова от него самого было таким удовольствием. «Отдыхайте, Аяна, спите». Он еще раз на секунду коснулся моих волос и поднялся. А я послушно уснула в ту же минуту. В целом нам удалось благополучно, без особых приключений, добраться до столицы. Дмитрий очень грамотно выстроил наш путь. Поэтому, если нас кто-то и преследовал, то не догнал и не нашел. Лихие люди, разбойничие шайки нам тоже не встречались на дороге. В этом просто повезло. Несколько раз мы ночевали в деревнях, подальше от почтовых станций, просто чтобы отлежаться и отоспаться денек. Платили хозяевам по дворе где-нибудь на окраине села несколько монет и могли остаться на два-три дня на сеновале или в хозяйском доме, если позволяли условия. По приезде в столицу Дмитрий поселился у своего студенческого приятеля. Не сняли комнату в доходном доме неподалеку. После долгой дороги нам обоим нужно было отдохнуть и восстановить силы, поэтому о делах пока что не заговаривали. Дмитрий приходил каждый день, мы вместе обедали или ужинали, и он уходил к себе. И каждый раз расставаться было все труднее. Никто из нас не говорил о возникших чувствах. Мы по-прежнему сохраняли дистанцию, общаясь только лишь по-дружески. Иногда мне казалось, что это только я влюбилась безответно. Но случалось Дмитрию посмотреть на меня взглядом, нежным или чувственным, как я терялась. Его выдавали эти пылкие взгляды, но он оставался ровным в поступках и словах. По прошествии нескольких дней всё-таки возник разговор о том, ради чего мы проделали столь длинное, трудное и опасное путешествие. Я предлагаю вам написать письмо Марии Федоровне и приложить рекомендацию Елагиной. Дмитрий настаивал на этом не в первый раз. «Во всяком случае, убытка от этого не будет. Давайте же составим письмо от вас, и я сам доставлю его в канцелярию Марии Федоровны. Я все равно каждый день езжу в Академию наук». Я не хотела ему признаваться, что именно потому, что мать императора была моей последней надеждой, я и оттягивала этот момент. Молодушничала. «Димушка, вы уверены?» Я жалобно посмотрел на него. «А Янушка?» — в тон мне отвечал Клеменцов. Странно для такой отважной, храброй девочки быть такой трусишкой. Давайте бумагу, и чернила, будем сочинять послание. В итоге письмо было отправлено. Оставалось только ждать ответа. Чтобы теперь уже не терять времени, я отыскала салон женского платья и занялась своим гардеробом. На прием во дворец я решила быть одетой по-светски, не вычурно, но дорого, ибо где, как не там, встречать должны были по одежке. Выбрав готовые образцы платьев, я теперь ездила на примерки каждый день, чтобы наряды подогнали по моей фигуре. И все это время меня одолевали два вопроса. Сначала я мучила ими только себя. Но потом решила один из них открыть Дмитрию. Или, скорее, осторожно приоткрыть. Второй же, который касался его самого, должен был остаться моей сердечной тайной. Потому что я уже поверила в то, что взгляды эти, выдающие его неравнодушие ко мне, я просто придумала. Влюбленное сердце всякую мелочь трактует в свою пользу. Вот, видимо, и я. Приняла его доброту и заботу за нечто иное. Но другой вопрос тоже был дилеммой, хоть и не имел отношения к моей личной жизни. Он касался жизни совсем других людей. И снова мне было решать, имею ли я право менять историю. В один из вечеров я все же решилась посоветоваться. Дмитрий, «Мне приснился давеча сон. Мне иногда снятся вещи сны. И этот очень похож на такой. Вы и верите в такие вещи?» Клеменцов пожал плечами. «Верю я во что-то или нет, неважно. Оно либо существует, либо нет. Но я скорее материалист. Впрочем, чего только не бывает на свете. Так что это был за сон?» Не желая выкладывать ему все в подробностях, я ответила. «Мне приснилось, что... Семье императора грозит смертельная опасность. Должна ли я предупредить его, если возникнет такая возможность?» Дмитрий несколько секунд переваривал то, что я ему сказала, а потом вскочил и взволнованно заходил по комнате. «Нет, Аяна, нет, ни в коем случае. Это всего лишь сон, моя дорогая, глупый сон. Озвучив его, вы рискуете попасть под особый надзор, а то и под стражу. Я это точно знаю, ни слова об этом». Да вас могут сразу обвинить в причастности к какому-нибудь заговору. А я... Я смотрела на него в ожидании. Вы... Что? Он подошел ко мне, встал передо мной на колени и взял мою руку. Я просто не могу представить, что вам кто-то причинит вред. Что я никогда больше не смогу видеть вас. Это не было признанием в любви. Но в эту минуту мне показалось, что я получила ответ, на оба свои вопроса.